Правление Угадея осуществлено не было. Именно в западном направлении при Угадея монголы достигли наиболее значительного успеха. Западные земли рассматривались как территория потенциального расширения Улуса Джучи. Его второй сын и наследник Бату, по-русски Батый, был назначен главнокомандующим Западного фронта. Было, однако, очевидно, что силы Бату недостаточны для выполнения этой задачи. При раздаче монгольских войск своим сыновьям Чингисхан отдал под командование Джучи 4000 монгольских воинов. Бату, однако, получил властные полномочия создать новые армейские подразделения из туркменских племен и иных тюрков, что проживали в его Улусе под командованием монгольских офицеров. Лояльность тюрков, вместе с тем, нуждалась в проверке, и в любом случае даже усиленная тюрками региональная армия Бату не была достаточно сильной для завоевания Запада. Поэтому УГД приказал, чтобы все улусы Монгольской империи посылали свои войска на помощь Бату. Западная кампания таким образом стала панмонгольским делом. Бату оказался во главе Совета князей, представлявших всех потомков Чингисхана. Среди них выделялись сыновья Угадея, Гуюк и Кадан, сын Талуя, Мункэ, а также Байдар и Бури, соответственно, сын и внук Чагатая. Каждый привел с собой значительный контингент отборных монгольских войск. В то время как Бату являлся формальным главнокомандующим, Один из наилучших и наиболее опытных монгольских военачальников Субэдэй был назначен в нашем понимании начальником штаба. Субэдэй хорошо знал русский театр военных действий по опыту своих прежних рейдов на Русь в 1222 23 годах. Монгольское ядро армии Бату, вероятно, равнялось 50 тысячам воинов. С вновь сформированными тюркскими соединениями и различными вспомогательными войсками общее количество могло составлять 120 тысяч или даже более того, но вследствие огромных территорий, подлежащих контролю и гарнизонному обеспечению, в ходе вторжения силы полевой армии Бату в его основной кампании едва ли была более 50 тысяч в каждой фазе операции. Компания была столь же хорошо подготовлена, как любой из классических походов Чингисхана. Разведчики и шпионы собрали необходимую информацию заранее. Было решено, что булгары и другие народы восточной окраины Руси по течению Волги, равно как кипчаки, половцы и иные племена Нижнего Поволжья и Нижнего Дона, должны быть разбиты в первую очередь с тем, чтобы обеспечить, надежные коммуникации и тылы армий, действующих на Руси. Большинство из этих целей были успешно достигнуты в течение двух лет – 37 годы. В то время как Мунке отвечал за кампанию против куманов, Бату при помощи СОБД предпринял завоевание ханства волжских булгар. Столица последнего Великий булгар была уничтожена в 1237 году. Осенью этого года основная армия Бату пересекла Волгу в булгарском регионе. Следует отметить в данной связи, что хотя первый рейд монголов в 1222-1223 годах был направлен против Южной Руси, на этот раз су решил завоевать сперва северо-восточную Русь. Он должен был хорошо сознавать во время своей первой русской кампании, что его успех в битве на Калке отчасти объяснялся пассивностью великого князя Владимирского. Он должен был узнать от своих пленников, что этот князь был сильнейшим из русских правителей. Поскольку Суббэдей намеревался продолжить поход далеко на запад, в Киевские земли и затем в Венгрию, он должен был обеспечить безопасность своего северного фланга для будущих операций. Это делало уничтожение власти